Глава одиннадцатая. Игры Париса. А потом мне стало не до душевных терзаний однокурсника, потому что Мелиса достала из холщовой сумки потрясающие ароматные пирожки с брусникой. Настолько вкусные, что я была готова сражаться за них с вечно голодным Микаэлем. В итоге медвежонок разочарованно покачал головой и отправился жаловаться на нелегкую судьбу Иннокентию а я, озираясь будто шпион, вцепилась зубами в манящую выпечку. «И от кого ты прячешься?» — поинтересовалась Илана. «Посему?» — не отрываясь от увлекательного поедания пирожка, уточнила я. «Что? Почему?» «Почему ты так решила?» «Вот же зануда! Нельзя потом расспросить!» «Ты так отчаянно притворялась спящей утром, что я почти тебе поверила» ухмыльнулась блондинка. «Вот только раньше я что-то не замечала за тобой склонности к голоданию. А дальше простой расчет. Долгов по учебе у тебя нет, сопишь ты фальшиво. Значит, единственная причина, чтобы пропустить завтрак, твое нежелание кого-то встретить. Это тот загадочный некромант, который вчера отправил Розу? ну Милиса Мелисса-болтушка...» А Илана тоже хороша. Уставилась на меня восторженными глазами, словно вчера у нас на пороге не роза возникла, а по меньшей мере принц на белом коне и полцарства в заплечном мешке. Ладно, хоть она не догадалась, кто на самом деле стал причиной моих ухищрений. «Раз уж ты спросила...» Я решила воспользоваться ситуацией. «На обед я, пожалуй, тоже не пойду, если не трудно». Прихватим, хихикнула милиса И долго ты прятаться собираешься? Я неопределенно дернула головой. Знала бы я, сколько я собираюсь прятаться. Может, оно само рассосется, например, внезапно наступит конец года. От пришедшей в голову мысли вдруг кольнуло в груди. У Алекса учебный год, может и не закончится. «Если мы вместе не найдем выход, то у меня останется всего два года, и все». «Ладно, не буду играть в затворницу. Нам просто нужно спокойно поговорить. Да, именно это нам и нужно. Но не сегодня». На этой бодрой мысли мое терзание прервала магистр Даная. Мощным воздушным потоком она распахнула двери аудитории — Ветер был таким сильным, что, стоящий ближе всех Иннокентий, потерял свои очки. «Заходите, адепты!» — нервным голосом пригласила магистр. Переглядываясь, мы заняли свои места в аудитории, справедливо полагая, что для странного поведения преподавателя есть причины, и мы не ошиблись. «Кто-нибудь слышал об играх Париса?» «Они же запрещены!» — воскликнул ботаник, а остальные только обменялись взглядами, полными непонимания. — Запрещены, — фыркнула магистр. — Я так понимаю, остальные не в курсе? — Что ж, игры Париса — сложнейшие испытания, которым подвергались факультеты Академии во времена Ориона. Парис — некромант и один из ближайших сподвижников магистра — Придумал испытания для будущих магов, которые бы позволили определить их магический потенциал и отсеять слабых. «Как это отсеять?» — проблеял Микаэль. «Вы все правильно поняли?» — поморщилась Даная. «В физическом смысле. Часть слабых адептов погибла на испытаниях, некоторые выжили, но опустошили свой и без того крохотный магический резерв». «Какой ужас!» — воскликнула Илана, Но почему вы нам о них рассказываете? Приказ совета попечителей. Провести игры Париса в конце года перед экзаменами. Для всех, включая первокурсников. На какое-то время в аудитории воцарилась гнетущая тишина. Лица у всех были такие, будто испытания уже завтра, а еще, кажется, они знали что-то, чего не знала я. «Надо будет обязательно покопаться в библиотеке, поискать что-нибудь про эти загадочные игры Париса. В конце концов, я не выдержала». «Магистра Даная, а расскажите, пожалуйста, подробнее, к чему нам готовиться?» «Если бы я знала», — вздохнула Магесса. «Сложность в том, что суть испытаний участники узнают только на специально оборудованном полигоне во время этих самых испытаний». Специально для этого в древнем кувшине заточили одного сильного духа, которого выпускали только для того, чтобы услышать придуманное им задание. В остальное время он, вероятно, маялся от скуки и разминал фантазию, а она у него, прямо скажем, весьма специфическая. Одним из заданий для магов огненной стихии, например, был огненный мост над пропастью. Мало было подчинить огонь, чтобы он не обжигал мага. Нужно было еще и пройти по мосту, не оступившись. А это уже заклинание высшего порядка. Учат-то его все адепты, вот только откликается оно немногим. Оставшуюся часть занятия мы посвятили практике. Магистр словно решила впихнуть в наши головы все возможные заклинания, поэтому мы старательно запускали магические потоки, двигали, поджигали и тушили водой предметы, а еще учились подавать сигнальных вестников. Разница с обычными была в том, что в опасной ситуации маг вряд ли успеет найти бумагу и карандаш, а попросить помощи или предупредить о чем-то нужно успеть. Поэтому послание должно быть коротким и четким – Огневики, водники и маги Земли запускали буквы из своих стихийных материалов, а маги воздуха направляли магическим потоком что-нибудь подходящее. Например, травинки, лепестки цветов, частицы пыли. После этих вестников мы были все в мокрой земле и с подпаленными на мантиях. Поэтому магистр отправила нас переодеваться перед обедом, чтобы не пугать своим видом остальных адептов. Правда, огромное домашнее задание она тоже не забыла. На обед я не пошла, осталась в комнате ждать девочек с обещанными пирожками. После обеда занятий у нас не было, поэтому мы собирались весело провести время в одной из оранжерей академии. Илана слышала, что там растут какие-то особые цветы, предсказывающие суженого. Правда, помечтать мне не дали. От мощного воздушного вихря дверь распахнулась, укоризненно поскрипывая петлями. Да уж, так появляется только один человек. Я не ошиблась. В дверном проеме стоял Алекс. И за секунду его взволнованное выражение лица сменилось яростным. — Даша! — прошипел он, закрывая за собой дверь. — Почему я должен тебя искать по всей Академии? — Не помню, чтобы я об этом просила. От такой наглости я вскочила с кровати и встала перед ним. — Разве я обязана везде ходить только с тобой? — ректор сказал, присматривать друг за другом, но не следить ежесекундно. — Если за тобой не следить ежесекундно, ты обязательно куда-нибудь вляпаешься, — огрызнулся Ал. Потом посмотрел на мою мантию в проплешинах с опаленными краями, на гору свитков на моей кровати и устало спросил. «Что на этот раз?» «На этот раз мы все вляпались», — ехидно заметила я. «Разве вам еще не рассказали?» «О чем? У нас сегодня до обеда только медитации». «Игры Париса. Для всех. И для первокурсников тоже. Хотя я не думаю, что выпускники их ждут с нетерпением». «Ты шутишь?» «Даша, скажи, что ты шутишь!» Он больно сжал мои плечи. «Не шучу, магистра Даная сказала! Мне больно, Ал. С каждым моим словом он все сильнее сжимал руки. Алекс посмотрел на меня, будто впервые увидел, но плечи отпустил. «Совет попечителей!» — прорычал он. Я кивнула. «Вот спасибо, отец!» «Не бойся, Даш, я буду рядом!» Он прижал меня к себе, и я почувствовала, что уже не так страшно. И почему я от него пряталась? Я осторожно коснулась его щеки, встала на носочки и поцеловала стихийника. И в этот момент ужасно не вовремя открылась дверь и послышался удивленный голос Мелисы: «Алекс?» Из-за плеча травницы выглянула Илана. Оценив обстановку, она тихо сказала. «Видимо, таинственная крепость Пала». «Какая крепость?» невозмутимо уточнил Алекс, не обращая никакого внимания на мои жалкие попытки освободиться из его крепких рук. — Да неважно. Кажется, Илана даже покраснела. Правда, быстро справилась со смущением и обратилась уже ко мне. — Могла бы и сразу сказать. — Нечего было говорить, — вздохнула я. — Отпусти, Алекс. Мелиса. Я догадалась, Даш, — улыбнулась травница. Он на свидании говорил только о тебе. Мелиса, ты действительно отличная девушка, но, кажется, тут уже стихийник смутился. Да брось! Рыжая травница звонко засмеялась. Ты бы видел свое лицо, когда бежал спасать Дашку от некроманта. Так, гневно повела бровями Илана. То есть вы все все знали. А я, как дура, выясняла, по кому этот красавчик так отчаянно сохнет, что в каждом углу по отвергнутой им адептке рыдают. «Сказать не могли?» «Ага, чтобы ты Дашке то зелье с жабьими глазками подлила!» Снова засмеялась Мелиса, а я испытала прилив благодарности. И все-таки Алекса я выпроводила, клятвенно пообещав, что за ужином мы с ним увидимся. А как только закрыла за ним дверь, без сил рухнула на кровать. «Интересно. А у него есть такие же симпатичные друзья?» Вдруг спросила Илана, и мы с Мелиссой, понимающе улыбнулись. «Кстати, Даш...» Травница открыла свою огромную сумку, извлекла из нее пирожки, а затем увесистую книгу. «Повидло мне испачкала? забеспокоилась Илана. «Нет. Вот, смотри...» Мы с Ланой нашли летопись игр Париса. Ну, и немножко полистали. Мелиса дернулась, видимо, вспоминая, что они там налистали. И что-то мне подсказывает, что если мы хотим хотя бы выжить, я уж не говорю о том, чтобы их выиграть, неплохо бы нам найти какую-нибудь аудиторию, где мы смогли бы тренироваться. Спрошу у Алекса. Кивнула я, а девочки, понимающие, ухмыльнулись. «Что вы такого вычитали в этой удивительной книге?» Лучше бы я не спрашивала. Оказывается, я и понятия не имела обо всем многообразии флоры, фауны и смертоносных заклинаний, с которыми встретились те несчастные, кто уже, если можно так сказать, играл. Милые единорогие, превращающиеся в зависимости от фазы Луны в катаров рогатых огней с огромными крыльями и клыками, ложная ряска, казалось бы, обычная зеленая травка, при прикосновении к которой голой кожей легко было заработать ужасающего вида волдыри. А стоит изменить одну букву в заклинании огня, и, пожалуйста, противник тотчас сгорит в адском пламени. «Им живые адепты совсем не нужны», — возмутилась я. «Теперь понятно, почему их запретили». Мелиса грустно кивнула. «Она права. Нам действительно нужно было научиться чему-то, кроме четырех базовых заклинаний стихии. Чему-то усиливающему магию, какой-нибудь сильной защите. Интересно, почему ректор молчит?» Не успела я додумать эту мысль, как в комнату влетел вестник. «Срочно в мой кабинет. Ректор».